Их структуры рушатся, пустеет биржа, зависевшая от финансово-всесильного слова Божьего больше, чем мы думали. Буддизм и индуизм, напротив, принимают другие формы жизни, переживают беспримерный приток Пасхы. Эзотерические кружки пользуются высокой конъюнктурой, возникают новые движения, архаические природные религии переживают ренессанс, из старых сект храбрее всех сражаются мормоны, бог которых говорит «Я» создал бесчисленные миры. Но почему он взрастил в одной и той же комнате для игр двух детей, не могут ответить и мормоны. Недавно я слышала, что один католический епископ с делегацией из Рима плавает по океану, окропляет волны святой водой и изгоняет дьявола. Примечательно. Будучи видом, привыкшим глумиться над божественными принципами и позорить его творение, мы посылаем одного из его представителей вразумить врага. Мы имеем наглость вести себя как адвоката-творца, дело которого мы проиграли. Это все равно, что проповедовать Богу Евангелие, чтобы отговорить Его наказывать нас. Мир деградирует. Между тем ООН отозвала у США руководящий мандат. Очередной акт бессилия. Во многих государствах рухнул общественный порядок. Куда ни глянь, бесчинствуют мародерствующие толпы. Дело дошло до вооруженных конфликтов. Слабый нападает на слабейшего, поскольку люди, по своей сути, не готовы приходить на помощь, а находятся в плену у животного населения. Лежачий становится добычей, ограбителей грабителей хватает. Ир разрушили не только наши города, они опустошили нас изнутри. Теперь мы блуждаем без веры, изгнанные, ожесточившиеся дети, которые стремительно деградируют в поиске нового начала. Но есть надежда. Первые признаки перестройки — представление о нашей роли на планете. Многие пытаются в эти дни понять биологическое многообразие, чтобы осмыслить истинные объединяющие принципы, которые нас связывают вне всякой иерархии, потому что это позволит нам выжить. Спрашивал ли себя когда-нибудь человек, что будет с психикой его потомков, если он оставит им опустошенную планету? Кто возьмется судить о значении животных для человеческого духа? Мы хотели бы сохранить для себя леса и коралловые рифы, богатые рыбой моря, чистый воздух, прозрачные озера и реки. Если мы и дальше будем наносить ущерб земле и уничтожать многообразие форм жизни, мы разрушим целостность, которую не понимаем и тем более не можем возместить. То, что мы разорвем, останется разорванным. Кто возьмется решать, от какой части природы во всем ее сложном переплетении мы можем отказаться – Тайна плетения в ее целости. Однажды мы зашли далеко, и сеть решила нас отторгнуть. На какое-то время установилось перемирие. Каким бы выводом ни пришли Ир, мы поступили бы правильно, облегчив им решение, потому что во второй раз трюк Карн не пройдет. Сегодня в годовщину гибели я разворачиваю газету и читаю «Ир изменили мир на все времена». Так ли это? Воздействие их на нашу судьбу было огромным, но мы ничего о них не знаем. Мы думаем, что знаем их биохимию, но разве это знание? С того времени мы больше не встречали их. Лишь их сигналы звучат в море, непонятные, поскольку предназначены не для нас. Как студенистая масса производит звуки? Как она их воспринимает? Миллионы праздных вопросов. Ответы лежат в нас самих, только в нас. Может быть, грянет еще одна революция человечества, чтобы, наконец, объединить наш старый генетический груз и наше высокое развитие. Если мы хотим оказаться достойными этого дара, которым все еще является Земля, мы должны исследовать не Ир, а, наконец-то, самих себя. Только знание о собственном происхождении, от которого мы отреклись среди наших небоскребов и компьютеров, укажет нам путь в лучшее будущее. Нет. Ир не изменили мир. Они показали нам мир, как он есть. Ничто не осталось прежним. Нет, осталось. Я все еще курю. Но кем бы мы были без констант? Благодарность Раскрыв такую объемистую книгу, набитую научными сведениями, читатель вправе ожидать, что на автора оказали влияние многие умные люди. Так оно и есть. Я хочу поблагодарить их всех по отдельности».